Почти все почему-то необыкновенно веселы. Кого не встретишь на улице, просто сияние от лица исходит. Да полно вам, батенька, через две-три недели самому же совестно будет. Бодро, с веселой нежностью, от сожалению ко мне глупому, тиснет руку и бежит дальше. Нынче опять такая же встреча. Спиранский из русских ведомостей. А после него встретил мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дожащими руками и заплакала. Батюшка, возьми ты меня на воспитание. Куда же нам теперь деваться? Пропала Россия. На 30 лет, говорят, пропала. 7 января. Был на заседании книгоиздательства писателей. Огромная новость. Учредительное собрание разогнали. О Брюсове.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 Так что, по-ихнему, нынче уже 18-е. Вчера был на собрании среды. Было много молодых. Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стаирос своей прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротничком пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах и по утрам в нужник. Читали Оренбург, Вера Инбер,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 В пальто с кораклевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, свежевыпрытом лицом в пудре и с золотыми злобами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и не в попад вмешиваются, перебивают спор принципиальный по выражению рыжего, в Торопливыми рассказами из личной жизни, Должествующими доказать, что творится черт знает что. Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками И седой бородой клином, Которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, Воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, Точно слушавших господ, Стал внимательно слушать, Но тоже, видимо, ничего не понимая и ничего никому не веря.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 Из Горьковской новой жизни. С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности примирительных к политике народных комиссаров, говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия,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 Тут же выработано было этим обществом и своеобразные уложения о наказаниях за преступления. Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз. Если кто кого ударит с поранением или со словом «кости», то обидчика лишить жизни. Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни. Вскоре были захвачены с поличным вора. Их немедленно судили и приговорили к смертной казни.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 В дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал: "Ах так твою так, ах дезертир так твою так, пропала Россия". 7 февраля. Во власти народа передавая. Настал грозный час, гибнет России революция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 В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Рыбеш. Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко по-весеннему сквозь облачные сияющие пары. На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. «Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала...» Ишь, расклеивают. А кто будет мыть стены? А буржуи будут ходить по театрам? Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают. Придут, придут. А вот чай-то не приходит. По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в плюшевые плюшевой жакетке, в взорванной юбке и совершенно ужасных калошах.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 В небе месяцы розовые облака, тишина, огромная сугроба снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужный, кажется, теперь это стража. Вышли из Кремля, бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки. Взятие могилева германскими войсками. 8 февраля Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не двадцать лет, всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видимо, уже через силу. Не может глядеть на нас, уклоняется от разговора с нами.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 «Буржуазия!» «И вот увидите, как ее будут резать!» «Увидите!» «Вспомните тогда нашего генерала Алексеева!» Юлий спросил. «Да вы, Андрей, хоть разбираетесь толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?» Андрей, глядя на нас, прошептал. «Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять. Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?»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 Собралось порядочно народу, все в один голос. Немцы, слава богу, продвигаются, взяли смоленско Благое. Утром ездил в город, на страстной толпа. Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. Это для меня вовсе не камень, поспешно говорит дама. Это монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать? Мне нечего стараться, перебивает баба нагло. Для тебя он священ, а для нас камень как камень. Знаем, видали во Владимире. Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама. После этого я с вами и говорить не желаю. И не говори.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 Сосевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно, как по своим домашним телефонам. 19 февраля. Примечание редактора. Очевидная описка. Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловливают людей. «И народ мой любит это. Слушай, земля, вот, я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их». Это из Еремии. Всю утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова «И народ мой любит это. Вот, я принесу на народ сей пагубу плод помыслов моих». Потом читал корректуру своей деревни для горьковского книгоиздательства «Парус».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 И по хлевам чадит навоз. Жара, страда. Куда летит через усадьбу шалый пес? Это я писал летом шестнадцатого года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многим, жившим в деревне, в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью. Вот рожь горит, зерно течет, Да кто же будет сжать, вязать? Вот дым валит, набат гудет. Да кто же решится заливать? Вот встанет бесноватый рать, И как мамай всю Русь пройдет. До сих пор не понимаю, Как решились мы просидеть Все лето семнадцатого года в деревне, И как, почему уцелели наши головы. Еще не настало время разбираться В русской революции беспристрастно, объективно.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 Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри, не выпадайся мне. Чувствует себя начальником и недаром. Новые господа. Газеты с белыми колонками. Цензура. Муралов выбыл из Москвы. Извозчик возле Праги с радостью и смехом. Что ж, пусть приходит. Он немец-то и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, 30 главных евреев арестовал. А нам что?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 На западе облака в золоте, Лужи еще не растаявший белый мягкий снег. 16 февраля Вчера вечером УТ. Разговор, конечно, все о том же, О том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался. Все кричал. Нет, я верю в русский народ. Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый и веселый. Москва, брат, теперь не ни... не стоит. Теперь провинции них не стоит. Ну, вот немец придет, наведет порядок. Конечно, но все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые. А не будь рогатых, гнали бы мы их теперь с тобой в окопах.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 Четыре часа в художественном кружке – собрание журналистов. Выработка протеста против большевистской цензуры. Представительствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам. Потом все горячо уверяли, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фритча, например, уже вывез.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 Деспот, сукин сын! Сейчас сижу и разбираю свои рукописи. Заметки. Пора готовиться на юг. Как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма. Вот заметка 22 февраля 2015 года. Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзинку с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает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 отвечает махоточка деревянным с морозу голосом. Ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбила. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад. Сукаризной качаю головой, потом у охоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необразимое светлое поле,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 Совсем весна, очень ярко от снега и солнца. ветвяк ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо. В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким снегом, толпы народа рвут из газет газетчиков вечерние новости. Мир подписан. Позвонил во власть народа. Правда ли, что подписан? Отвечает, что только что звонили в известие, и что оттуда твердый ответ. Да, подписан.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 «Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?» «Не беспокойтесь», — ответил он с мутной усмешкой. «Порядочно». По городу общий голос. Мир подписан только со стороны России. Немцы отказались подписывать. Дурацкое самоутешение. К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей. 19 февраля. Критик Куган, П.С., Рассказывал мне о Штенберге, комиссаре юстиции, старозаветный, набожный еврей, не ест рифного, свято чтит субботу. Затем о Блоке. Он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением. Но не судите его строго, ведь он совсем-совсем ребенок. В пять часов вечера узнал,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 Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам, одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых. Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстые брюхо. Она не должна пенить воду в бухте. Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя. Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по гордой бухте, помните, что и мы.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 Даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами, Сизая даль, груды домов, Золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, Вся площадь блещет золотом, с зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных...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 Душа горит. Рядом с ними мужик. Тупо слушает, тупо глядит. Странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмоти белые манжурки. Глаза белые. А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь над всеми на целую голову, стоит великан военный. В великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем. В серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь Крупин, породист, блестящая коричневая борода лопатой, В руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний магикан. На обратном пути слепит идущие прямо на солнце улице. Вдруг все поднимаются и смотрят. Сцена древней Москвы, картина Сурикова. Толпа мужиков и баб в полушубках — Окружившая мужика в армике цвета ржаного хлеба и в красной телечьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь. Громадные, набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орет всем нутром. Ребят, подсоби, но никто не трогается. В шесть вышли, встретили М. Говорит только, что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старые золотые вот древних куполов. Великие князья, Терема, Спас на Бору, Архангельский собор. Да чего все родное, кровное, и только теперь как следует почувствованное, понятое, взорвать?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 Поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении. 22 февраля. Утром горестная работа. Отбираем книги. Что оставить, что продать. Собираю деньги на отъезд. Юлию из власти народа передали самые верные сведения. Петербург объявлен вольным городом. Градоначальником назначается Луначарский. Градоначальник Луначарский. Затем. Завтра московские банки передаются немцам. Немецкое наступление продолжается. Вообще, черт ногу сломит. Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда, теперь во тьме. Но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Посад театр темен, погребально печален. Карет, автомобили, как прежде...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 Да, все тоже. И все то же все тоже тревожное, нудное, разрешающееся ожидание. Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлии и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху ворской. У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой ребой буйно курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем. «Ну, что же скажете, господа хорошенького?» «Да что скажешь, все плохо. А что ж, по-вашему, дальше будет?» «А Бог его знает», сказал курчавый. «Мой народ темный»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 Ослаб народ. И их всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и мы ничего не можем. Теперь бы козенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их из квартир всех по клокам растащили. — Там жиды все, — сказал Черный, — и поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, ненастоящий. настоящий Эн то вы давно убили, настоящего-то. А про мир с немцами что вы думаете?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 Вскочил и вижу. На полу у меня камень. Стекла пробиты, табаку нет. А от окна кто-то убегает. Везде грабеж. Перестые облака, порою солнце, Синие клуки луж. В доме напротив нас молебствия. Принесли иконы нечаянной радости. Поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.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 В Севастополе атаман матросов, некто Ривкин, аршин ростом, кулаками борода. Участвовал во многих ограблениях и убийствах. Нежнейший души человек. Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют какие-то сведения, которых ни у кого нет. В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского городоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в Совете рабочих депутатов. 25 февраля. Юрка Саблин, командующий войсками. 20-летний мальчишка, специалист по Кэквоку, конфетно-хорошенький. Слух. Союзники, теперь уже союзники, вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России. Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка. И кто в лес, кто по дрова. В сотни глоток. Вставай, поднимайся, рабочий народ! Голоса утробные, первобытные, лица у женщин чувашские, мордовские, мужчин все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма, кавы фуром. Осторожно, злодей. На эти лица ничего не надо ставить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 Дерман получил сведения из Ростова. Корниловское движение слабо. Грузинский возражал. Напротив, оно крепнет и растет. Дерман прибавил. Большевики творят в Ростове ужасающее зверство. Могилу Каледина разрыли, расстреляли шестьсот сестер милосердия. Ну, если не 600 то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему любимому христолюбимому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать. Говорят, что Москва будет во власти немцев 17 марта. Градоначальником будет Будберг. Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за 30 лет тяжелого труда, стоя у плиты, среди 90-градусной жары. А Орлов Давыдов, пробавил он,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 Мужики возвращают помещикам награбленное. «В последнем, вероятно, есть правда», — слышу на улицах. «Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все похвалились, беспечничали. Пускай, мол, придет немец, черт с ним. А теперь, как стал до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет. Да и по делам, по правде сказать. Уж очень мы освинели.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 Красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно. И, сбежавшись из всей деревни, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень, в этот же день, запылал скотный двор соседа. И опять сбежали со всего села. И хотели меня бросить в огонь, крича, что я поджег. И меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу. Второе марта. Развратник.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 Пьют ханжу из чайников, а поэты и билетристы, Алешка Толстой Брюсов и так далее, читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал Гаврилиаду, произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне. Большой гонорар, говорят, дадим. Вон из Москвы. А жалко. Днем она удивительно мерзка.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 Катерина Павловна, жена Горького, про Спиридонову. Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание «Фингер», которое она прежде сознательно копировала. Да, а ведь какой героини была одно время эта Спиридонова? Великолепные дома возле нас на поварской реквизируют один за другим. Из них все вывозят, вывозят куда-то мебель. Ковры, картины, цветы, растения. Нынче весь день стояла на вазу возле подъезда большая пальма. Вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозит, внедряет в эти дома, долженствующие быть какими-то правительственными учреждениями, мебель новую, конторскую. Неужели так уверены в своем долгом, прочном существовании? Поношение сокрушило сердце мое. 9 марта. Нынче ВВВ, он в длинных сапогах, в поддевке на меху, все еще играет земгусара, понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать. Россию погубила костная, корыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами и чаяниями. Революция в силу этого была неизбежна. Я ответил.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 сбросив к черту и Временное правительство, и учредительное собрание, и все, за что гибли поколения лучших русских людей, как вы выражаетесь, и ваше доповедного конца. 10 марта. Люди спасаются только слабостью своих способностей, слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить. Толстой сказал про себя однажды. «Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других. Вот и у меня есть эта беда». Грязная, темная погода. Иногда летает снег. Отбирали книжки на продажу. Собираю деньги. Уезжать необходимо. Не могу переносить этой жизни. Физически. Вечером у Веселовского. Рассказывал про Фрича,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 Понимаю его как нельзя более. Испытываю то же самое, только, думаю, еще острее. Ветер разносит резкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу. Около тротуаров блестит, бежит осенняя вода. 12 марта. Встретил адвоката Малентовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник. С них все как с гуся вода. Розовый, оживленный. Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может. Уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит. Не забывайте, что необходимо европейское равновесие. Был, по делу издания моих сочинений парусом, у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство.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 что им удалось захватить власть, и что они все еще держатся. Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами. «Да нет, вы только подумайте! Ведь мы и только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех!» 13 марта. Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль. Видел ВВ. Горячо поносил союзников. Входит в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Екатерины Павловны. Был Бах, известный революционер, старый эмигрант, Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков. Милосердный народ, прекрасный народ. Бах говорил в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей. Да о чем вы спорите, господа? А во Французской революции не было жестокостей. Русский народ, народ, как все народы, есть, конечно, и отрицательные черты, но массы и хорошего. Возвращались с Тихоновым. Он дорога рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им.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 Закрыл и привлек к суду фонарь за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику. Какая забота о населении поминутно ограбляемым и убиваемым. 22 марта. Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей. Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету. Все читаю, все читаю.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 23 марта Вся Лабианская площадь блестит на солнце, Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия, Солдаты, мальчишки, Торх пряниками, халвой, Маковыми плитками, папиросами, Восточный крик, говор, И какие все мерзкие, даже и по цвету лица, Желтые мышиные волосы,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 Рота красногвардейцев идут в разнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. Инструктор кричит «Смирно, товарищи!» Газетчик, бывший солдат. «Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-богу, барин, гляньте! Вон один под ручку со своей шкурой!» Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющий черноту. Звезды, играющие белым блеском. Особняк Цетлиных на поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено. Великолепные матовые люстры за гординами. 24 марта. Теперь несчастная...